Глава двенадцатая. Просыпаться было приятно. Нет, конечно же, это приятное пробуждение ни в какое сравнение не шло с теми другими приятностями, которые случились до того, как я заснула на груди у Дегорда. Ровное биение его сердца убаюкало не хуже колыбельной, и я буквально провалилась в сон. Глубокий, исцеляющий, безмятежный. Давно я так хорошо не высыпалась, давно не чувствовала себя такой спокойной. Правду говорят, физические упражнения полезны для здоровья. А физические упражнения в постели тем более. Потянулась сладко, перевернулась на бок, надеясь на продолжение банкета. На то, что меня обнимут, прижмут к себе, крепко, жарко поцелуют в губы, возможно, прошепчут с просонья какую-нибудь глупость и я отвечу. И на поцелуй, и на глупость. Физические упражнения с утра пораньше тоже, кстати, не менее полезны и приятны. Осталось только нащупать свой металлический тренажер и... Но нащупала я лишь смятую простыню. Открыла глаза, поморгала несколько раз, приподнялась на локтях. Было раннее утро. Сад за окном утопал в зимних сумерках и в серую мглу незаметно вплетались крупные хлопья снега. Лениво паря, они опускались на землю. «Кажется, сегодня у меня опять будет новогоднее настроение». Эта мысль стала последней в череде радужных размышлений, а спустя мгновение я увидела Мэдека. Он стоял, прислонившись к двери, стоял, скрестив на груди руки и глядя на меня. Прямо в упор. Собранный, одетый, готовый. Оставалось понять, к чему и почему он так на меня смотрит. «Доброе утро». Вместо ответного пожелания Хальдак оторвался от двери, приблизился к креслу, что стояло возле камина, и сдёрнул с него платье из тёмно-синего бархата. Моё любимое. Сдёрнул и бросил мне. «Одевайся». Сорочку, чулки, панталоны. Всё приготовил. «Мэдок, что происходит?» Я сжала руки в кулаки, уговаривая себя не паниковать раньше времени. Быть собранной и спокойной. «Может, это очередной приступ ревности?» «Одевайся», — бесцветно повторил истинный и добавил одной короткой фразой, выбив меня из состояния зыбкого равновесия. «Кем бы ты ни была». В тот момент я поняла значение выражения «кровь стынет в жилах». Моя так точно застыла, а с ней и сердце остановилось. Я продолжала сидеть на постели, неспособная пошевелиться, и смотрела в его глаза, как будто затянутые коркой льда. Догадался. Понял. То ли сложил два и два, то ли я вчера, сама того не осознавая, потянула из него силу. «Я этого не помню, но я во всем, что касается магического вампиризма, как слепой котенок. Ничего не знаю, лишь чувствую». И сейчас я чувствовала ссаднищую боль в груди, будто меня только что со всей силы ударили под дых. Страха, как ни странно, не было. Лишь какое-то отупляющее смирение перед неизбежным. «Не оденешься». «Я потащу тебя голый. Всё тот же ровный, тусклый, ничего не выражающий голос. «Потащишь куда?» «Одевайся», — повторил Дегорд, словно его заклинило, и вышел, коротко предупредив, что даёт мне на сборы пять минут. Хлопнула дверь, а я так и осталась сидеть, не в силах заставить себя пошевелиться. Морока в комнате не было. «Наверное, спит в гостиной на своей любимой шкуре возле камина. А я даже позвать его не в состоянии. Все попытки общаться с Вейером ментально пока были неудачными». Усилием воли заставила себя подняться с кровати и стала одеваться. В голове крутились обрывки воспоминаний о прошлой ночи, но пропускать их через себя – вот что было страшно. И больно. От них – От этих чёртовых обрывков слёзы, нежеланные и непрошенные, наворачивались на глаза. Не хватало только расплакаться для полного несчастья. Кое-как, затянув шнуровку на платье, замерла посреди спальни. Всего несколько шагов отделяло меня от двери и таящейся за ней неизвестности. Короткое расстояние в несколько шагов. Но как же сложно его преодолеть. «Готово?» Мэддек открыл дверь и отступил обратно в коридор, будто старался держаться от меня подальше. Кивнула молча. Не удержалась, оглянулась на широкое ложе, на котором провела несколько счастливых часов, с мужчиной, с пылким любовником, что теперь решил примерить на себя другую роль. Готовился стать моим палачом. «Пойдем». Бросил он тихо и скрылся в полумраке коридора. Оглянувшись в последний раз, я последовала за своим убийцей. Шла медленно, с трудом переставляя ноги. Они казались такими тяжёлыми, будто к обеим прицепили по пудовой гире. Их я сейчас и волочила, с каждым шагом становясь всё ближе к печальной развязке истории попаданки Лизы. Ну, хотя бы не превращусь в монстра, и то хорошо. Как говорится, позитив... «Наше всё. Хоть оставаться позитивной мне стоило не меньших усилий, чем следовать за Дегортом по лестнице и дальше во тьму холла. Ты, наверное, задаешься вопросом, где твой сообщник?» Тихо проговорил истинный. А у меня от этого лишённого эмоциональной окраски голоса мороз пробежал по коже. Снова. Вздрогнула, запнулась и удивлённо спросила. «Это ты о ком?» Мэддок нетерпеливо обернулся, бросил раздраженно. «А Вэрия? О ком же еще?» По его лицу скользнула мрачная усмешка. «Кто бы мог подумать, что мое же собственное творение отвернется от меня ради Неймессы. В любом случае, он тебе не поможет, пришлая. Никто не поможет». Ну, до этого я уже и сама дошла своим жалким иномирским намирским умишкой, «Может, ты его околдовала точно так же, как и меня?» «Ну да, ну да. шершеля Шершеляфам, господа». «О том, что я пришла, ты понял до того, как переспал со мной? Или после?» «Прошипела я, не сдержавшись, мечтая обрушить на металлическую башку этого живодёра, стоящую в углу напольную вазу». «Нет. Ну как это вообще называется?» «Сначала он со мной вдоволь покувыркался, и только после этого взялся за разоблачение». Отчего же сразу не потащил убивать? Хальгат вы, ваше всеподлючество, самый настоящий хальгат и мужчина на букву М. Не зря же я вас так с самого начала называла. Жаль, что потом об этом забыла. Ну вот, вашими стараниями вспомнила. Ни плаща, ни тёплых перчаток он мне не предложил. Как была в платье и лёгких туфельках, так меня встылую ночью вытолкал. Утро действительно мало походило на утро. Даже готовящееся взойти солнце еще не успело добавить красок новому дню. Неужели я сегодня действительно умру? Грубо втащив меня в карету, а никакими другими словами описать его действия, у меня язык не поворачивался, Дегорд уселся напротив, и экипаж сразу тронулся. Судя по тому, с какой прытью он выскочил за ворота, Стальной опять использовал магию. «Должно быть, так торопится от меня избавиться. Ждёт, не дождётся, когда от меня подпитается. Ну и кто после этого из нас двоих чудовище?» Мэддок общаться со мной не спешил. И объяснять мне хоть что-то тоже. А у меня не было ни малейшего желания молить его о пощаде. «Если у этого мужчины и есть сердце, то оно наверняка железное» поэтому ехали мы молча. И это молчание, его взгляд, пронзающий меня сотней кинжалов разом, толкали к отчаянному порыву. Плюнуть на все и выпрыгнуть из мчащейся на запредельной скорости повозки. Разобьюсь? Сто процентно. Но лучше уж такая смерть, чем от руки Дегорта. Наверное, эта мысль отразилась у меня на лице. Впившись в меня взглядом, хальдак резко отчеканил. «Даже не думай, пришлая». «Что, боишься остаться без добычи и, как следствие, без подпитки?» «Я бы в твоём положении постерёгся дерзить», — угрожающе сощурился этот тип. «А что, убьёшь меня? Так именно это ты и собираешься сделать. И не жалко прощаться с мыслью о троне?» Ни один мускул не дрогнул на лице Дегорда и Если он и сожалел о том, что ему подсунули на Эмессу, и из-за этого он теперь уже точно останется без вожделенной короны, то виду не подал. Как сидел самый что ни на есть, отмороженный рожей, так и остался сидеть. Мудак, как есть. «Я в первую очередь хальдак. И только потом претендент на трон. Еще и чертов патриот». Снова молчание. Долгое, мучительное, Я бы даже сказала, душераздирающая. Сил больше нет чувствовать на себе его взгляд и считать минуты до своей гибели. Но выбора все равно не было. Только сидеть, ждать и надеяться, что скоро эта пытка прекратится. «Вчера во время охоты ты своими глазами видела, что тебя ждет. Вдруг нарушил тишину Дегорд, и тут меня прорвало». Испытав какой-то внутренний толчок, я страстно выпалила. Но я еще такой не стала. Не стала, понимаешь? Посмотри на меня. Видишь, я все еще человек. И у меня есть шанс вернуться обратно. Домой. Теймон сказал. Теймон сумасшедший. А скоро и ты обезумеешь. Подавшись ко мне, прорычал истинный. Прорычал зло и яростно. Будто этот мир уже успел меня обезобразить. И сейчас перед ним находилась кровожадная Неймесса, а не та, чью тело всего несколько часов назад он ласкал и покрывал жадными поцелуями, не в силах остановиться. «Ты просто не понимаешь, что ждёт тебя в будущем. Муки и невыносимая жажда магии, которая, если её не утолить, будет жрать тебя изнутри. Но...» «Пойдём». «Только сейчас я поняла, что экипаж остановился, и мы больше не двигаемся». Выбравшись из кареты, Дегорд схватил меня за локоть и, не церемонясь, потащил из нее, швырнув в снег, к широкому стволу дерева, которых в этом месте было как звезд на небе. Тьма истончилась, поблекла. Растаяла серая луна, уступив место солнцу, тусклому, какому-то больному, первые лучи которого — с трудом пробивались сквозь искорёженные ветви. «Шерт! Опять зачарованный лес! Как же я ненавижу это место! Ничего хорошего со мной здесь не случалось, одни только гадости, и сейчас меня ждала самая большая и подлая гадость». «И что теперь?» Я поднялась, отряхнула от снега юбку, вскинула голову, стараясь казаться бесстрашной, Помирать так с музыкой. Ну, то есть не дрожа от страха. Только не перед ним. Стальной не отвечал. Стоял в нескольких шагах от меня, глядя мне прямо в глаза. А я уже, если честно, устала от этого взгляда. От всего устала. Обхватила себя за плечи руками и тихо сказала. Ну, давай, делай, что собрался. У тебя настолько закостенелые взгляды, что ты даже выслушать меня не желаешь. Поставил на мне клеймо, чудовище. И рад стараться. Убивай и убирайся. Не хотела, но предательская дрожь всё равно прокатилась по телу. И чёртов лес поблек, стал каким-то мутным, когда на глаза набежали непрошенные слёзы. Теперь главное не моргнуть случайно, чтобы они не покатились по щекам и не выдали моё состояние. Не показали, как мне страшно. До этого не было, а теперь вдруг стало. Кинжал в руке охотника кого угодно напугает. Настолько, что если он меня сейчас... Не того, я плюну на всё и малодушно разревусь. «Ну же, давай!» Повторила чуть слышно, сжимая руки в кулаки. Закусила губу из последних сил, пытаясь сдержаться. Но ни сил, ни выдержки во мне уже не осталось. Почувствовала, что ноги больше не держат, и слезы предателей все-таки обожгли щеки. В тот самый момент, когда Хальдак сделал порывистый шаг мне навстречу. То, что его пятая Наина не похожа на других невест, да и в принципе у нее нет ничего общего с чистокровными леди Шареса, Хальдак понял уже давно. А вот правды долгое время понять не мог. Или скорее не хотел не хотел прозревать, не желал открывать глаза и видеть, кто же на самом деле девушка, выдававшая себя за Филиппу. Пришлая. Неймесса. Чудовище, которых он выслеживал и уничтожал всю свою сознательную жизнь. И намерянка, которую полюбил. Поначалу обманывать себя было несложно. Он старался не обращать внимания на странности в ее поведении, предпочитая все списывать иногда на недостаток воспитания, а иногда и на материнские гены. Она ведь действительно похожа на Елену. Да и глаза у нее совсем как у Натана. Небесная голубизна, порой освещаемая, что вспышками молний, мятежными всполохами. Ему очень хотелось в это верить. Но... столько лет ведь прошло. Наверное, память просто сыграла с ним злую шутку. Память и непрошенные чувства. Теперь он как никогда раньше понимал Натана. А ведь когда-то, еще совсем недавно, считал его безумцем. Впрочем, безумцем граф Адельвейн остался. А теперь вот и он, Мэддок, вдруг тоже обезумел. Заболел этой девочкой, которой все равно суждено умереть. В муках, раздираемой неутолимой жаждой. Или в одно мгновение зависело от него. Он мог прекратить эти мучения прямо сегодня, а мог продлить их, оставить ее жить. На несколько недель, месяцев, хотя бы до тех пор, пока она не начнет безвозвратно меняться, оставить ее жить. Для этого нужно было переступить через себя, через свою природу, через все, что он свято чтил и во что верил. С детства ему твердили отец, наставники, все те, кто его окружали, что пришлые чудовища, опасные и беспощадные, безумные в своем голоде и жажде магии. Жертвы Шареса, в которые они проникали через расколы между мирами. Те возникали спонтанно и также спонтанно исчезали, будто вдруг зарудцевавшаяся рана. Пришлых пытались возвращать обратно, когда-то, раньше пытались создавать расколы с помощью магии, пока в результате таких экспериментов мир не начал сходить с ума. Бесконечные землетрясения, наводнения, засухи шарэс раптал и противился действиям хальдагов. Да и сами хальдаги, а с ними и другие маги нередко погибали в попытке разорвать заслон между мирами. Опустошенные они падали замертво прямо во время обряда, и больше уже не поднимались. В конце концов, было решено не мучить Шарес, не подвергать опасности свой мир, не рисковать многими жизнями ради спасения одной. С тех пор за пришлыми началась охота. Хальдаги считали за удачу, когда удавалось изловить иномерянина до трансформации, до того, когда они сами превращались в охотников, диких животных, подвластных одним лишь хищным инстинктам. Нередко неопытные Неймеры и Неймессы принимали жажду магии за физический голод. От городов они старались держаться подальше. А вот глухие деревеньки не обходили своим вниманием, уничтожая все, что попадалось им на пути. Пришлых боялись, их ненавидели и проклинали». И ему тоже следовало ее ненавидеть, вот только чувство, что терзало его, ворочалось внутри, разрывая грудь на куски, едва ли можно было назвать ненавистью. Пока увозил ее подальше от Ладеры, из последних сил боролся с желанием не сорваться на нее и не накричать за то, что сама вдруг к нему пришла, сама толкнула его к прозрению, которому он так упорно и долго противился. Сомнений быть не могло. Она почувствовала голод, иначе бы не явилась в его спальню. А он, вместо того, чтобы оттолкнуть ее, проявил слабость, за которую теперь ругал себя последними словами. За безумное желание, которое она в нем вызывала. Оказывается, он ничем не лучше подвластного инстинктом чудовища. Такой же. Какая-то часть Хальдага хотела остаться с ней рядом, до самого утра не выпускать из объятий его чувственную красавицу, его Наину. Вот только она не была его Наиной, и он не был принцем из романтической сказки. Заглушив в себе это чувство, Дегорд отправился к ней в спальню. Не представлял, что ищет, но все равно упорно искал. Как дурак до последнего цеплялся за надежду, что она не Филиппа, но и не пришлая. Просто подосланная аферистка, которой было велено втереться к нему в доверие, очаровать, а потом нанести удар. Но она его так и не нанесла. Возможно, из-за влечения, которые тоже начала к нему испытывать. Но рассказать о себе правду ей не хватало духу. Бредовая мысль. Мэдок это прекрасно понимал. Но все равно продолжал отчаянно за нее хвататься, как утопающий за спасительную корягу. Жаль, вместо доказательств, что в его доме поселилось не чудовище из другого мира, а заурядная преступница из Шареса, он нашел книгу. Небольшой томик, обернутый в обложку любовного романа, страстно обнимающаяся под звездным небом пара. Мэддок сначала даже не обратил на него внимания, но потом все же потянулся за книгой, раскрыл посередине. Вместо любовного романа Хальдак обнаружил мемуары барона Леграта, прославленного охотника за иномерянами. В своих воспоминаниях Леграт описывал все этапы превращения пришлых в чудовищ, подробно останавливаясь на каждом признаке трансформации. Вот что по вечерам читала его Наина вместо романтических историй. Можно было и дальше продолжать себя обманывать. Например, Рассказать себе очередную сказку. Филиппа просто пытается узнать побольше о матери. Но даже у безумия есть предел. Воспользовавшись простейшим поисковым заклинанием, завязанным на одном из украшений, которые так часто на ней видел, Мэддок с легкостью выяснил, какие книги в последнее время читала пришлая. История Шареса и его обычаи, неймеры и неймесы Почти треть его коллекции побывала у нее в руках. Но особенно Хальдага заинтересовал невзрачный на вид том, в котором рассказывалось про таланты, коими обладали редкие и намеряне. И все сразу встало на свои места. Последние фрагменты мозаики открылись его глазам, и теперь он видел полную картину того, что здесь происходило. Его Наина не просто пришлая, Она та, от которых стальные лорды старались избавляться в первую очередь. Если она разобьет свой дар, то научится управлять вэйрами, превращать их в марионеток, отдавать ментальные приказы и натравливать тех на своих же хозяев. А может, уже умеет? Не зря же его вэйр в последнее время постоянно возле нее крутится, бегает за ней чуть ли не с поджатым хвостом. Тот что всегда старался избегать общества людей, особенно его невест. Или Морок такой же, как я, идиот и сумасшедший. Или уже полностью под ее контролем. Но с ним я разберусь позже. Сначала с Неймессой. Отведя Вейра, сопротивляющегося, злобно рычащего, это на своего-то хозяина и создателя, на конюшню к Гертруде, вернулся в спальню, и стал ждать пробуждения иномерянки. Можно было бы разбудить ее посреди ночи, но всякий раз, делая к ней шаг, он останавливался и отступал назад. Хальдак забыл, когда в последний раз испытывал страх, но сейчас ему было страшно. Боялся, что стоит только снова ее коснуться, ощутить под ладонью нежность ее кожи, и безумие окончательно пустит в нем корни овладеет им и больше не отступит. Так и стоял до самого утра, не в силах отвести от нее взгляд. В этом он себе уже точно не мог отказать. И вот он везет ее на казнь, убеждая себя, что лучше сейчас, пока она не начала страдать, пока из-за нее кто-нибудь не пострадал. Умом понимает, что так надо, так правильно — и всё равно из последних сил борется с желанием повернуть обратно. «Как её зовут?» «Нет, он не станет спрашивать её имя. Для него она пришлая, опасная чужачка, от которой нужно срочно избавиться». «А ведь ей шло это имя. Филиппа». Странно, но и намерянка даже не пыталась сопротивляться. Безропотно оделась, покинула его дом, точно ведомая на заклание жертва. Не хищница, а безобидная овечка. Лишь огрызнулась пару раз, уже будучи в карете, и напомнила, что без неё он может распрощаться с мыслью о троне. Хоть трон – последнее, о чем он сейчас мог думать. Да что там, в последнее время только эта девушка, его наказание и проклятие занимала все мысли и владела всеми его чувствами которых стало слишком много, а от некоторых было слишком больно. Он не стал ее слушать, не понаслышке зная, что Вертельд безумец. Швырнул ее в снег, грубо, безжалостно, надеясь, наконец, увидеть в ней просыпающееся чудовище. Почувствовав, осознав, что их жизни грозит опасность, пришлые быстро меняются. У них обостряются все инстинкты, и главный инстинкт самосохранения, и слепое желание выжить во что бы то ни стало. А это поднялась медленно, голову вскинула, бесстрашно встречая с ним взглядом, будто королева на плахе, и застыла. Прямая и неподвижная. Ей даже в голову не пришло защищаться. А потом ее взгляд скользнул по зажатому в руке стального кинжалу, и она пошатнулась поломанной куклой, рухнула в снег. Позабыв обо всех установках и жизненных принципах, он бросился к ней. Не для того, чтобы убить, а подхватить. Прижал к себе крепко, несмотря на сопротивление и отчаянные попытки ударить его посильнее, которые он едва почувствовал, невольно отмечая, что даже для молодой Неймессы она слишком слабая. А уж слезы в глазах, и вовсе ввели его в замешательство. Искреннее. Настоящее. Чудовище должно было разъяриться, попытаться напасть и дать сдачи, а не заливаться слезами. «Пусти!» — прошипела она в страхе, с ненавистью, так отчетливо звучавшей в ее голосе. С ненавистью настолько очевидной, что у него все внутри перевернулось. «Лучше режь, чем души! Отвали!» «Фе...» Он осёкся, а может, это она его перебила. «Я Лиза, не Филиппа! И я действительно иномерянка, но жрать никого не собираюсь. Подавись ты своей магией!» Снова толкнула его в грудь, дёрнула головой, когда он попытался коснуться её щеки, чтобы стереть очередную прокатившуюся по ней слезу. А потом озвучила то, что теперь и так было очевидно. «Ненавижу!» «Добро пожаловать в клуб!» Мрачно усмехнулся Дегорд. «Теперь нас двое. Меня ненавидящих». Она шмыгнула носом, приглушенно буркнула. «Мне холодно». Только сейчас он осознал, что на ней одно лишь платье, а его объятия ее не согревают, а только раздражают. Подхватив на руки, понес к карете. «А теперь куда? На болото к шварам!» «Предоставишь им сделать за тебя всю черную работу?» «Домой», — коротко ответил Дегорд, устраивая ее, зареванную и дрожащую, на сиденье кареты. Благо ему хватило ума не брать с собой свидетеля, кучера, а управлять экипажем с помощью магии. «Все-таки жаль расставаться с мечтой о к короне». Стуча зубами от холода, а может, от накрывшей ее истерики, швырнула в него упреком Лиза. Лиза. Теперь он знает ее имя. Оказывается, у него неплохо получается рыть себе могилу. «Я не хочу тебя убивать». «А минуту назад очень даже хотел...» Вжимаясь в угол повозки, все еще дрожа всем телом, с упреком проговорила девушка. Вздрогнула, когда он забрался за нею следом и захлопнул дверцу. Собирался снять с себя камзол, чтобы укутать её, но пришлая мотнула головой и, резко вздохнув, твёрдо сказала «Не надо». Карета рванулась обратно, прочь из зачарованного леса, к высоким стенам ладеры. Ехали молча. Лиза продолжала дрожать и ёжиться, и по щекам её по-прежнему катились слёзы. «Ты плачешь». Не выдержав, заметил Мэдок. Попытался протянуть ей платок, но она и от него отмахнулась. «Ничего подобного!» «Лиза». В ответ она на него чуть не зашипела, как самое настоящее Неймеса. Каковой и являлась. Но об этом он пока больше думать не станет. «Не плачу я!» Хальдак мысленно застонал. «Раньше с ней было сложно, а теперь...» «Будет еще сложнее. Тебе придется все мне рассказать». «Сначала ты скажи, что ты сделал с вейром бросила она нетерпеливо, с явным волнением. Мэддок усмехнулся. «С твоей марионеткой». На лице у девушки отразилось недоумение. «Или она непревзойденная актриса, или...» «В каком таком смысле марионеткой?» «Это скорее он в последнее время мною помыкает и командует». «Читай, Лиза, то... Зубри, это... Деспот!» — закончила ворчливо. «И ты мне управляешь пришла пришлая недоверчиво сощурилась. «Если научишь как, с удовольствием начну управлять. Надоело чувствовать себя объектом для дрессировки». Мэддок удивленно вскинул брови, понимая, что ему предстоит многое узнать и понять. «Лучше давай обо всем по порядку. Как ты здесь оказалась, Лиза?» Как заняла место Филиппы? И где настоящая Филиппа? Стерев с лица слезы и шмыгнув носом, иномерянка тихо заговорила. Он слушал ее, не перебивая, впитывая в себя каждую фразу и четко осознавая, что это не проделки мира, а чья-то изощренная игра. Кто-то захотел, чтобы эта девушка стала сиротой из обители, дочерью мятежника и пришлой.